Глава 18. Эпиграф. Противник начал использование нового оружия небывалой мощности. Эта смертоносная бомба причинила непоправимый ущерб нашей земле и унесла тысячи невинных жизней. Если мы продолжим борьбу, это не только приведет к полному уничтожению японской нации, но и даст старт искоренению всего человечества. Император Хирохито. Японцы объявили о капитуляции две недели назад. 15 августа 1945 года. Но до официальной церемонии, которая должна была состояться на борту американского линкора «Миссури», оставалось еще несколько дней. В конце концов, японцы добились главного, о чем говорили еще год назад. Летом 1944 года, когда впервые начали прощупывать почву для возможной капитуляции. Их божественный император Хирохиту сохранить за собой хризантемовый трон. Иного решения вообще не могло быть. Послевоенному миру требовалось авторитетное собственное правительство на японских островах. Но Трумэн продолжал настаивать на безоговорочной капитуляции и не делал уступок Хирохита до тех пор, пока американцы не сбросили две атомные бомбы. То есть пока не установился новый мировой порядок. Эдвард Теллер к немалому удивлению Оппи, пригласил его прогуляться. Стоял жаркий день конца августа. Роберту такая погода нравилась, а вот полноватый Теллер был создан для более прохладного климата. Глазам Оппи хватало для защиты от яркого света полей шляпы, тогда как на Теллере были солнцезащитные очки такого же темно-зеленого цвета, что и материал, получивший название тринитит. Стекло из расплавленного песка, покрывавшее поверхность кратера, от взрыва на испытаниях Тринити. Они шли медленнее, чем обычно передвигался Опи. Дело было не в том, что Венгар был намного меньше ростом, а в том, что у Эдварда, после несчастного случая, случившегося с ним в 20-летнем возрасте, вместо одной ноги был протез. Опи всегда сочувствовал ему еще и по той причине, что его родная мать родилась с сильно недоразвитой и деформированной кистью правой руки, и всю жизнь пользовалась механическим протезом. Некоторое время они плелись по утрамбованной дороге, удаляясь от лабораторного корпуса. Теллер вытер пот со лба рукавом голубой рубашки и широким взмахом руки обвел всю гору. «У нас тут собрана величайшая коллекция, позволь себе употребить это слово «гениев», какую только видело человечество. Опи, как вы называли нас?» «Неуправляемые коты», — подумал Роберт, — но вслух сказал. «Светило». Голос Теллера звучал глухо, как рокот товарного поезда, проезжающего вдали среди ночи. «Замечательно. Светило. Кто мог бы лучше нас решить такую проблему?» Оппи покачал головой. «Решить? Вот-вот наступит конец света». Все это не что иное, как деление на ноль. Решать просто нечего». «Вы ведь родились здесь, в Штатах, да?» Опенгеймер нахмурился на этот нон-секвитур, высказывание, не имеющее логической связи с предыдущей темой. Перешагнул через выбоину в дороге и сказал. «Да, в Нью-Йорке. Поэтому вы в некотором роде отклонение от нормы. Взгляните на наших коллег». Я, как и многие другие физики, родом из Будапешта. Бета из Страсбурга. Ферми из Рима. Сегра из Тиволи. Пайерлс из Берлина и Фукс, полагаю, тоже родился где-то в Германии. — Да, — ответил Оппи. — И что с того? — Мы все беженцы. Иммигранты. Когда условия на родине стали невыносимыми, мы ее покинули. — Покинули? — повторил Оппи. Вы что, не слышали, о чем мы говорили? Нам некуда деваться. Земля погибнет. Но останется Марс Луна Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вы читали, что Койпер в прошлом году спектроскопически установил наличие атмосферы на Титане? Мы не можем попасть на собственную Луну, что уж говорить о спутниках Сатурна, ответил Оппи. У нас остается почти целый век а ведь в Германии уже научились строить ракеты Фау-2. И что из того? Развитие этой технологии, несомненно, даст нам средство передвижения, способное преодолеть земное тяготение. Военные ракеты, приспособленные для космических полетов, рискованная затея, чтобы не сказать хуже. Ну а что вы скажете на это? Сразу после Тринити Стэн Улом сказал, что... Чем возить бомбы на ракетах, лучше было бы приспособить эти самые бомбы, чтобы толкать ракеты. Космический корабль, приводимый в движение атомными взрывами? Вот именно. Но так или иначе, люди попадут на Марс или Луна Юпитера или Сатурна раньше, чем Солнце взорвется. А там замерзнут, задохнутся. Или то и другое случится вместе. «Возможно — Возможно, — ответил Эдвард. Вигнер в разговоре на эту тему был более оптимистичен. Но в любом случае это второстепенный вопрос. Побег в отдаленной области Солнечной системы — это, скажем так, бомба на реакции деления. Простой ответ. А в нашем случае, возможно, потребуется нечто наподобие бомба на реакции синтеза. Прорыв, куда более значительный, чем полет на ракете к Марсу или Сатурну. Если угодно, суперспасение. И в какой же форме оно может выразиться? — Да кто же может это знать? — Кто мог предсказать до того, как мы собрались здесь и взялись за работу, что идея Недермайера об имплозии ляжет в основу конструкции плутоневой бомбы? Теллер нахмурил кустистые брови. — Уж, конечно, не вы, Роберт. Чтобы уклониться от ответа, Оппи остановился и стал зажигать трубку. Теллер отмахнулся от дыма. — Все эти светила, которых вы здесь собрали скоро разойдутся по институтам и предприятиям. Вы же слышали, что говорил Трумэн? Самое большое чудо — то, что усилиями умов ученых удалось воплотить идеи на практике. И что вряд ли подобное сочетание условий удастся обеспечить где бы то ни было в мире. Он назвал все это, вы ведь, конечно, помните, величайшим в истории достижением организованной науки. Бомбу! Горько отозвался Оппи, глядя на ящерку, перебежавшую им путь. «Да, да, бомбу, на сей раз. Но, как говорят волшебники, а теперь смотрите следующее чудо». Оппи выпустил изо рта облачко дыма. «Мы не волшебники». думаете Мы уже умеем превращать один элемент в другое. Эдвард, и кто сейчас скажет, что еще может у нас получиться?» Если, конечно, мы останемся вместе. Но у нас с каждым днем становится все меньше людей. Начался исход. «Так говорит Господь, отпусти народ мой», — процитировал Оппи. «Им пора вернуться к обычной жизни, к нормальному быту, карьере. Никто не станет с этим спорить. Но моему сыну скоро три, и мы с Мичей намерены завести еще одного ребенка. А у вас, Роберт, уже двое детей». Мы, скорее всего, не доживем до очищения фотосферным огнем, который вы предсказали. И, наверное, они тоже не доживут. А вот наши внуки вполне могут. Он покачал головой. Я люблю своего сына. Я наверняка буду любить и внуков, если провидение позволит мне их увидеть. И я хочу для них лучшей участи, чем... Он умолк, не закончив фразу. «Чем что?» чем их двоюродные дедушки, прабабушки, тетушки и бесчисленное множество других людей получили от рук Гитлера. Теллер чуть заметно пожал плечами. «Полагаю, в Европе у вас давно уже не осталось близкой родни, может быть, еще с ваших детских лет. И тем не менее вы должны хоть как-то чувствовать, что все это не должно закончиться так». «Солнце — это реактор термоядерного синтеза», — сказал Оппик. Чем же это все сожжение будет отличаться от того, которое причинит ваша сверхмощная бомба? Моя бомба будет служить предотвращению войны. Ее никогда не станут применять в бою. Но вот чтобы нас всех сдуло напрочь из-за мимолетного каприза солнца, мы и наши дети заслуживаем лучшего. Ваша дочурка Тайк заслуживает лучшего. Оппи случалось видеть, как Теллер возится со своим сыном Полом, как он поет ему, как играет с ним в ладушки Черт возьми, он ведь даже видел, как Теллер играл в ладушке с тайк и как его угрюмое лицо светилось улыбкой. Эдвард часто носил в карманах конфеты специально для того, чтобы угощать ребятишек, которые попадались ему по пути из дома в лабораторию. Роберт сказал Пэт Шер, что он не из тех людей, которые привязываются. Питер был зачат случайно, когда у них с Китти случился роман. Упи вспомнил лето 1940 года, когда он позвонил тогдашнему мужу Китти, врачу, за которого она вышла замуж менее двух лет назад, и объяснил ситуацию. «Полагаю, вы хотели бы, чтобы я оформил развод?» — сказал доктор без намека на недоброжелательность. «Да, пожалуйста», — ответил опи и добавил. «И спасибо вам». Все так академично, так цивилизованно, очень современно. Может быть, Теллер чувствует глубже, чем Оппи? Но его довод ошибочен или, по крайней мере, думал Оппи, недостаточно убедителен для того, чтобы поколебать его мнение. Вид обречен. Цивилизация сгорит бесследно. Такой масштаб он был в состоянии охватить разумом. Но его родные дети... Их гипотетическое потомство, которое появится лет через двадцать и продолжится дальше. Я вас умоляю. И все же, даже если брать всю картину целиком, почему это должно его волновать? «Нацисты», — медленно произнес он, — «подарили миру лагеря смерти». «Мы — атомное оружие. Хороших парней не бывает». Он указал на ярко-голубое небо. Они с Теллером отлично знали, что звезды находятся на своих местах, хоть и невидимы сейчас из-за солнечного сияния. «Может быть, это и есть ответ на вопрос, Энрико?» Теллер нахмурился. «На какой вопрос?» «Отсутствие жизни в других мирах. Тот факт, что у нас никогда не бывали представители внеземных цивилизаций». «Ах, проблема марсиан». «Она и впрямь обескураживает». Они медленно шли дальше. Оппи попыхивал трубкой. Возможно, а возможно и нет. Вы сомневаетесь в существовании более развитых цивилизаций? Более развитых? Пожалуй, нет. Соответствующих нам по развитию, да, они, вероятно, возникают время от времени, но могут и не выживать. Уголки рта Теллера на лице с глазами, спрятанными за зелеными линзами, уныло опустились ах вы считаете что все они в конце концов высвобождают силу атома и вскоре приходит к самоуничтожению опи непроизвольно вздернул брови такая версия не приходил ему в голову нет я предполагаю что они были уничтожены каким же образом герлинг утверждает что земле ис следовательно солнцу 3,2 миллиарда лет верно А обнаруженная нами солнечная аномалия привязана к 1938 году, когда Отто Ган и Лиза Мейтнер открыли расщепление ядра. И так ведь получается замечательное совпадение, не правда ли? Наше солнце уничтожит нашу планету практически в тот же момент в космическом масштабе, когда мы открыли атомную энергию. Возможно, когда обитатели планеты начинают постигать истинную природу атома и содержащейся в нем энергии, они становятся настолько опасными, что им уже нельзя позволить свободно обретаться во Вселенной. «Позволить?» — повторил Теллер с такой интонацией, будто это слово смутило его. «И в таких случаях Вселенная предпочитает истребить цивилизацию». Они подошли к Бастью Проу. Бросили бы в ОПИ читать всю эту восточную мистику. Опенгеймер улыбнулся. «Может быть. В любом случае мы должны дать бой», — сказал Теллер. «Если Вселенная вздумает разделаться с нами, мы обязаны одолеть ее. А для этого нужно задействовать для начала ту самую коллекцию мозгов, которая у нас тут собрана. И вы можете возглавить нашу работу». «Простите, Эдвард». «Но не могу. Я один раз уже попытался спасти мир, и...» «Опи, не отказывайтесь!» Теллер опять обвел гуру взмахом руки. «Все это не должно закончиться вот так». «Для меня это уже закончилось. Может быть, пришло время отпустить человечество, может и нет, но меня определенно пора отпустить». Он умолк было, но решил, что такая новость очень скоро станет всеобщим достоянием. Сегодня утром я отправил Гровзу заявление об отставке. Перед скромным домиком под названием «Фуллер-Лодж» громоздилась приземистая платформа, напоминающая аллигатора, греющегося на осеннем солнце. Позади нее безвольно свисались шестов в неподвижном воздухе флаги всех 48 штатов. Гровз, темно-коричневой повседневной генеральской форме, в пилотке, стоял на трибуне перед огромной толпой, собравшейся, чтобы попрощаться с Оппенгеймером. Впереди несколько сотен человек сидели на складных стульях. За их спинами стояли все остальные, а позади возвышались скалистые, поросшие соснами горы Сангре-де-Кристо. «А вот еще одна награда!» — проревел Гровс в три микрофона, поднимая мясистую руку. «Помимо премии Е от армии и флота...» Премия за выдающиеся производственные достижения от армии и флот вручалась гражданским организациям США за производство продукции военного назначения. «За выдающиеся достижения...» Он улыбнулся Оппи. «Благодарственная грамота от мистера Паттерсона, военного министра». Грофс принялся зачитывать текст. Опи слушал его со стеклянными глазами. Он не стал заранее сочинять благодарственную речь и сейчас собирал в уме тезисы. Он верил, что когда потребуются, нужные слова придут, и, возможно, они все еще придут. Но прошлой ночью он плохо спал, и во сне его преследовали лица японских детей, которые никогда не повзрослеют. Был, черт возьми, действительно был смысл бомбить Хиросиму, но Нагасаки — это... Это... Он долго подбирал термин, не нашел ни в одном из шести знакомых ему языков и поэтому придумал неологизм — сверхубийство. «Роберт!» — вырвал его из задумчивости голос гроза Возможно, генерал окликнул его уже во второй раз. Опенгеймер поднялся со стола. Он намеревался уверенно взойти на сцену, но поймал себя на том, что волочит ноги кромка его слишком длинных серых брюк касается земли. Преодолев три ступеньки, он взял угроза красиво оформленное в виде свитка послание и позволил генералу крепко пожать ему руку. Когда рука освободилась, он поднял ее, и аплодисменты стихли. Гровза отошел в сторону. — С признательностью и благодарностью, — сказал Опи, наклоняясь к микрофонам, «Я от лица всех мужчин и женщин, чьими трудами и сердцами был достигнут успех», он жестом указал на собравшихся перед трибуной, «принимаю это послание для Лос-Аламовской лаборатории. Мы надеемся, продолжил он что в предстоящие годы сможем, глядя на этот свиток, гордиться всем тем, что он собой воплощает». Он обвел взглядом толпу. Здесь была добрая тысяча ученых, все еще остававшихся на горе, а также сотни мужчин и женщин в форме, и примерно столько же работавших здесь по хозяйству местных жителей, в основном смешанных индейских и мексиканских кровей. На сцене рядом с Грозом стояли Кен Николсон, Дик Парсонс, президент Калифорнийского университета робертс Спроул и другие. «Сегодня», — продолжал Оппи, Эта гордость должна сдерживаться глубоким беспокойством. Если атомные бомбы будут добавлены в качестве нового оружия в арсеналы воюющего мира или в арсеналы наций, готовящихся к войне, то наступит время, когда человечество будет... Он сделал паузу, размышляя, не хватил ли он через край. Не слишком ли рано пришло в голову ему это слово? Но нет. Будет проклинать имена лос аламоса и Хиросимы. По толпе пробежало волнение. Конечно же, подумал он, никто не ожидал услышать от него такое. Но сейчас ему представилась уникальная возможность, поскольку прессе впервые было позволено освещать мероприятие на горе. А начальство, прибывшее вместе с Гровзом из Вашингтона, сидело в первом ряду. Опи знал, что недавно лишился изрядного количества друзей среди своих коллег из-за того, что поддержал законопроект Мэя Джонсона, который две недели назад военное министерство представило Конгрессу. Если он будет принят, то гражданские власти США фактически лишатся контроля над атомной энергией. Он окажется в руках военных. Но он, Джулиус Роберт Оппенгеймер, которого уже рекламировали как отца атомной бомбы, видит проблему гораздо шире и сейчас у него есть идеальный шанс сформулировать свое видение. Не исключено, что внутренняя часть Солнечной системы не переживет предстоящие столетие Но человечеству совершенно незачем самому прекращать свое существование с помощью атомного оружия. По крайней мере, если оно может этому помешать. Народы этого мира должны объединиться, иначе они погибнут. Эти слова написала война, опустошившая так много земель. Атомная бомба сделала их понятными всем людям. Все молчали. Слышен был только шелест листьев тополей, да изредка вскрикивал в вышине одиноко парящий горшон. Подобные слова звучали много раз. Их говорили другие люди в другие времена, о других войнах, о другом оружии. Им не удалось настоять на своем. И сейчас некоторые, введенные в заблуждение ложным пониманием истории, считают, что их опять ждет неудача. Он поднял голову так, что свет солнца осветил его глаза, прикрытые до тех пор тенью широких полей шляп. Мы не должны поддаваться пессимизму. Наша работа направлена направлена на объединение мира перед лицом общей опасности. Мы привяжены закону и человечности. Он сошел с трибуны под гром единодушной овации. Сидевшие в первых рядах встали, наконец-то закрыв от его взгляда Сангре де Кровь Христову.